Глава пятая. «Дэчери путем исключения». Так кто же этот незнакомец, появившийся в Клостергеме? Продолжая наше расследование, будем исходить из мысли, что технически этот роман совершенен. План его хорошо разработан, Все детали, даже самые мелкие, точно подобраны. Не станем ожидать в нем промахов и объяснять что-либо недосмотром. Если заранее допускать авторские ошибки, лучше уж сразу отказаться от исследования. Увлечение, с каким Диккенс работал над этим романом до последней минуты, позволяет думать, что сам он не находил в нем недостатков. Его дочь рассказывает, что утром 8 июня он был в прекрасном настроении, говорил, что намерен весь день работать над этой книгой, которая горячо его интересует. Первую половину дня он работал в шале, а когда пришел домой к раннему обеду, то был молчалив и рассеян, что домашние приписали его поглощенности своим занятиям. Джон Форстер тоже подтверждает, что Диккенс чем дальше, тем все сильнее увлекался работой над этим романом, очевидно, считая его удачным и стоящим труда. В октябре он с большим воодушевлением читал Форстеру первый выпуск. В декабре читал вслух только что написанную новую главу «Ту, где появляется мистер Сластегрох, с бьющим через край юмором. По всему видно, что Диккенс был доволен своей книгой и уверен в том, что успешно решил поставленную в ней задачу. Мы установили, кем Дэчери не был, кем он не мог быть. Попробуем, пользуясь тем же методом, установить, кем он был. кем он не мог не быть. Диккенс вовсе не собирался сделать разгадку легкой, но, с другой стороны, как только мы вступаем на правильный путь, это становится заметно. Идя по ложному следу, мы приходим к путанной, неправдоподобной и вялой развязке. Когда мы нащупываем правильную путеводную нить, она приводит нас к убедительному и драматически сильному финалу. Допустим, что среди персонажей романа есть один, который до сих пор оставался несколько в тени, но тем не менее представляет собой яркую фигуру, который сам редко говорит, но о котором говорят много, который питает инстинктивную и острую неприязнь к Джасперу, но его не боится, у которого есть все основания подозревать Джаспера, но нет сколько-нибудь конкретных улик, которому очень важно его обвинить, чтобы оградить других от его последующих обвинений, который готов на любые жертвы, чтобы спасти Розу и Невила от его козней, которая обладает огромной силой воли, который может исчезать так, что его отсутствие не будет замечено, который привык к переодеваниям и умеет играть роль. Допустим, мы найдем такой персонаж. Разве это не будет значить, что мы нашли самого Дечери и разглядели подлинное лицо под маской? А такой персонаж есть, и он действительно удовлетворяет всем требованиям. Поставим его на место Дэчери, и все получает объяснение. И замысел автора увенчивается ярким и драматическим финалом. Для того, чтобы это понять, нужно не только подобрать все намеки, разбросанные по пути самим Диккенсом, но еще и рассмотреть хорошенько то, что он искусно скрыл или раскрыл лишь наполовину. Будем двигаться от конца к началу. Начнем с большого парика на голове дочери с его развивающихся седых кудрей и с того странного обстоятельства, что он вечно забывает надеть шляпу или же избегает ее носить. Многие уже отмечали, что бросающаяся в глаза маскировка нелепа, если она не вызвана необходимостью. Большой парик, седая шевелюра, на редкость густая и пышная, необходим и неизбежен, если под ним скрыта голова женщины. Тогда длинные кудри — полезная предосторожность на случай, если какая-нибудь непокорная прядь выбьется из-под парика. и Естественно, что женщине неприятно надевать шляпу, тем более мужскую, поверх парика, да еще когда под ним упрятаны собственные локоны. Это вдвойне неприятно в жаркую погоду, а мы знаем, что дечери появляется в Клойстергеме летом, и втройне неприятно для тех, кто привык к свободным обычаям тропического климата. Женщина может чувствовать себя уверенно в мужском костюме, но у нее всегда останется сомнение, способна ли она с должной непринужденностью носить мужскую шляпу, тем более, когда к этому добавляется еще большой парик. А ведь дечери осмотрительный человек, взявшийся за очень важное дело. Так мог ли он с самого начала... проявить легкомыслие и поставить под угрозу все свое предприятие из за неряшливости в какой нибудь хотя бы и мелкой детали даже когда шляпа при нем он не знает что с ней делать и зажимает ее по женски под мышкой вместо того чтобы держать по мужски в руке а когда ему о ней напомнили Он машинально поднял руку к голове, словно думал найти там другую шляпу. Вполне естественный жест, если парик прикрывает женские локоны, да еще, может быть, очень густые. Как раз то ощущение, которое может возникнуть при таких обстоятельствах у женщины, привыкшей не к жесткой мужской шляпе, а к мягкой женской. далее У Дэчери есть привычка встряхивать волосами. Какой мужчина это делает? И какая женщина этого не делает? Что Дэчери — женщина, это столь же очевидно, как если бы автор сам нам это сказал. У Седовласова Дэчери черные брови, Парик может скрыть естественный цвет волос и так изменить внешность, что введет в заблуждение окружающих. Но всякая попытка изменить цвет бровей неизбежно обнаружится при близком рассмотрении. Дэчери не мог пойти на такой риск. Он не актер, которого видят только издали на сцене. Он ходит среди людей, его могут разглядеть вблизи, стало быть надо искать женщину с темными бровями по всем вероятиям смуглую брюнетку какой у дечери цвет кожи не сказано но ясно одно если снять с него парик под ним окажутся темные волосы теперь разберем другие его характерные черты дечери обладает редкой выдержкой Это смелый, решительный, уверенный в себе человек, хотя и прикидывается старым лентяем, праздно живущим на свои средства. Он прямо идет к человеку, подозреваемому в зверском убийстве, и встречается с ним лицом к лицу. Он не боится себя выдать, не думает об опасности. Весь его план — так хорошо подготовлен все его действия так обдуманы как будто ему уже не в новинку играть роль он непринужденно разговаривает с джаспером он точно знает как вести себя сступоголовым и падким налезть мистером сапси он для всякого находит нужный тон и не испытывает никаких колебаний он и с ворчуном Дёрдлсом умеет обойтись и с бродяжкой депутатом держаться по товарищески женщина которую мы ищем должна обладать всеми потребными для этого качествами дочери похож на военного ловок в обращении у него изящные манеры свободная походка женщина которую мы ищем должна быть статной вероятно, красивой, живой, смышленой, увлеченной своим делом, но способной на большое самообладание и терпеливой. Злопамятной она может быть и страстной, но порывистость ей чужда, и цель ее скорее справедливость, чем просто месть. дочери хорошо знает Клостергем. Его усиленное старание показать обратное это подтверждают Ему необходимо, чтобы все видели в нем чужака, и чтобы Джаспер, в особенности, не заподозрил в нем какого-либо знакомства с делом Эдвина Друда. Как бы он ни был убежден в виновности Джаспера, ему еще предстоит добывать улики, если бы не это... Он мог бы действовать быстро, но единственный открытый для него путь — это медленно, осторожно, тайно наблюдать за преступником, напасть на след и пройти по нему до конца, остерегаясь малейших промахов. Такое дело человек может взять на себя, только если у него есть сильные личные побуждения — перевешивающие мысль об опасности, например, желание спасти тех, кто в свою очередь могут стать жертвами убийцы. А жертвы эти в данном случае — Невил Ландлес, на которого воздвигнуто несправедливое обвинение, угрожающее его жизни, и Роза, которая подвергается безжалостному преследованию — угрожающему ее счастью. Очевидно, дечери — это кто-то тесно связанный с ними обоими, кому они дороги, кто не пожалеет себя ради их спасения. Есть ли в романе женщина, к которой подходят все эти характеристики? Высокая, темноволосая, красивая, с живым умом, с безупречным самообладанием, с решительным, бесстрашным нравом. Женщина, которая ненавидит Джаспера и любит Невилла и Розу, у которой хватит терпения и мужества, чтобы тягаться с умным преступником, полным коварства и злобы. Женщина, умеющая играть роль, и уже знакомая со всеми хитростями переодевания. Женщина, у которой есть достаточные побудительные мотивы для желания разоблачить подозреваемого злодея, оправдать невинных, спасти преследуемых, которая готова пожертвовать собственной жизнью во имя чести одного и счастья другой. Да, такая женщина в романе есть. Автор наметил ее с самого начала и последовательно проводит эту линию до конца. Ее образ всегда перед нами, хотя сама она редко появляется на сцене. Ее немногие слова всегда звучат в наших ушах, хотя сама она говорит редко. Умелый драматург подготавляет нас к появлению главного героя, заставляя других говорить о нем и этим возбуждать ожидания. Точно так же поступает и Диккенс. И пока эта женщина, предназначенная для главных действий, медлит на заднем плане, другие описывают ее так, что у читателя не остается сомнений в ее способности выполнить то, для чего она избрана автором. «Высокая, красивая, цыганского типа, девушка с массой кудрявых волос и темными глазами, так ее нам неоднократно описывают. Девушка с горячей кровью, но безупречно владеющая собой». Девушка властная и гордая, на редкость красивая, стройная девушка, почти цыганского типа, черноволосая, со смуглым румянцем. Чуть-чуть с дичинкой, какая-то неручная, сказать бы охотница, но нет, скорее это ее преследует, а не она ведет ловлю. тоое гибкое быстрое в движениях застенчивое но несмирное с горячим взглядом и есть что то в ее лице в ее позах в ее сдержанности что напоминает пантеру притаившуюся перед прыжком глава шесть вот первый набросок Застенчивая, но несмирная. Истинная женщина, пока с ней мягкий, но отважная и неукротимая, если ее раздражить. У нее несчастливая юность. В детстве с ней поступали жестоко. Отчим бил ее хлыстом, как собаку. И все же она, скорее дала бы разорвать себя на куски, чем обронила перед ним хоть одну слезинку. Этой женщине Роза под первым впечатлением от нее говорит, «Вы такая сильная и решительная, вы можете одним пальцем меня смять. Я ничто рядом с вами». И пока они разговаривают, эта женщина обращает на Розу, Властный испытующий взгляд. Многое свидетельствует о ее необычайных духовных силах. Она легко учится сама и учит других. Она оказывает на людей влияние. Ее привязанность к Розе глубока и постоянно. Таково же ее отвращение к Джасперу. чей истинный характер она прозрела с первого взгляда. Она готова пойти против всего и всех, чтобы вызволить розу из его когтей. Она видит, что нежная беспомощная сиротка боится этого человека и его зловещих повадок. «При таких же обстоятельствах, пожалуй, и вы бы его испугались», — говорят ей. «Нет, ни при каких обстоятельствах», — отвечает она. А после того, как Джаспер, уверенный в своей безопасности, стал домогаться розы, эта женщина выразила силу своих чувств в следующих словах. «Ты знаешь, милочка, как я тебя люблю, но я скорее согласилась бы увидеть тебя мертвой». У его ног. Но еще до всего этого, еще гораздо раньше, Диккенс уже подал нам знак, уже намекнул, для какой роли предназначена эта женщина. В тот вечер, когда Роза пела, а Джаспер одним своим присутствием и своими взглядами довел ее до обморока,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 Странные отблески, как бы дремлющее до поры пламя, сейчас смягченное состраданием и нежностью. Пусть побережется тот, кого это ближе всех касается. Это не только ясный сигнал сам по себе, это еще напоминает нам о присущей Диккенсу творческой манере заранее, иногда очень задолго, предсказывать подготовляемую им развязку. Всякий, кто штудировал его книги, без сомнения замечал, как у него в момент кульминации вдруг вновь всплывает какая-нибудь ранее сказанная фраза, неоднократно повторявшийся жест, характерная черточка. «Стирфорс спит», — закинув руку за голову. В этой же позе он лежит, когда его находят мертвым. Мистер Честер умирает с той же насильственной улыбкой на лице, под которой он при жизни скрывал свою жестокость. Орудия судьбы тоже отмечены заранее. Мы наперед знаем, каким образом кара настигнет Джонаса Чезвилта, что приведет Сайкса к гибели. Как Ральфа Никльби заманит в ловушку, кто уготовит Берри его позорный конец. Диккенс любил в нужный момент выпускать на сцену некоего носителя рока. Началось это еще с безвестного Брукера в Николасе Никльби. Но самый яркий пример — это Неджет в Мартине Чезвилте. К той же категории принадлежат Компейсон в «Больших надеждах», мисс Маучер, благодаря которой совершается арест Литимера, Рига в крошке Дорит и Бицер в тяжелых временах. Можно назвать еще и других. Сами они могут быть хороши или плохи, симпатичны или отвратительны, но все они предназначены на роль немезиды в тех драмах, в которых участвуют, и они выполняют возложенную на них миссию. Наилучшую иллюстрацию этого диккенсовского приема, заранее в скрытой форме предрекать развязку, мы видим в повести о двух городах, в том месте, где Сидней Картон говорит Люси Маннет. «О, мисс Маннет, когда в личике малютки, прижавшейся к вам, вы будете находить черты счастливого отца», Когда в невинном создании, играющем у ваших ног, вы увидите отражение собственной светлой красоты, вспоминайте иногда, что есть на свете человек, который с радостью отдал бы жизнь, чтобы спасти дорогое вам существо. Это полная аналогия с тем, что сделано в Эдвине -Друде. Если сидный картон ясно намечен для своей решающей роли, то женщина, о которой идет речь, столь же явно намечена для своей. Пусть побережется тот, кого это ближе всех касается. В самом стиле Диккенса, в его творческом методе, находим мы опору, когда утверждаем что вершительница возмездия в трагедии эдвина друда с первых же глав предуказана автором в критический момент она выступит из безвестности в которой пока пребывает ее внешний облик мы установили эта черноволосая женщина с темными глазами статная красивая Обходительная. Ее сила воли нам известна, ее побудительные мотивы понятны, а теперь мы имеем еще и прямое указание автора. Имя этой мстительницы — Елена Ландлес.